После выходки Лизы Татьяна Иштарховна не понимала, как теперь себя вести. Ей было стыдно, обидно и больно, но с другой стороны, она испытала облегчение. Сегодня она увидела свою девочку такой, какой не чаяла уже увидеть. Нет, не злобной фурии, плещущейся проклятиями, а безобидной, слабой, напуганной. Она отчетливо поняла: теперь у неё появился шанс на примирение. Что бы там ни говорила Лиза, она шло не от сердца, за неё говорил страх. Лиза испугалась и сама бросилась на расставленную ловушку. То, что их подслушали, Татьяна Рестархова знала. Она видела, как мужчина, сидевший теперь перед ней, вышел из-за угла, и едва, заслушав спор, скрылся. Поступила ли она плохо, не предупредив об этом дочь? Возможно. Но, скорее всего, всё-таки нет. Если зуб сгонила до самого нерва, его не станут лечить, отправят пациента на удаление. После ещё немного поноет, но всё равно пройдёт. Рана перестанет кровоточить, зарастет образовавшаяся в десне дырка. Со временем удаленный зуб можно заменить новым, еще более ровным и красивым. К тому же этот новый уже не станет причинять беспокойство, потому как его появление будет тщательно, продумано, и вживление пройдет осознанно. Однажды такой зуб уже не будет восприниматься чужеродно. Никто и не вспомнит, что на его месте когда-то был другой. Может, и не самое лучшее сравнение, зато верное. «Извините за произошедшее!» поднимаясь на ноги, попросила Татьяна Аристарховна: "Она успокоится и позвонит вам. Надеюсь". Мужчина теребил пуговицу на манжете рубашки. Его мысли были о чём угодно, но не о Лизе. "Вы тоже меня простите, у меня сложилось неверное представление о вас. Я пойду". Она не хотела развивать разговор. Как бы ни поступила с ней дочь, чего бы ни натворила, она всё равно будет на её стороне. "Мужики приходят и уходят, дети же остаются". Уже на улице Татьяна Аристарховна схватилась за бытой сумки. В ней было ничего важного, взяла она её скорее всего для того, чтобы чем-то занять руки. Но возвращаться сюда снова никакого желания не имелось. У лифта её кто-то толкнул плечом. Она повернулась, чтобы высказать всё, что думает о наглеце. А в ней много всего накопилось с прошедшей встречи. Повернулась и забыла как дышать. Перед ней, смущённо улыбаясь, стоял бывший муж, бросивший её когда-то с дочкой на произвол судьбы. Вот только раньше он не носил кожаных курток и золотых цепей поверх футболки. Да и зубы у супруга все были на месте. Теперь же в улыбке зияла парочка прорех. Она уже занесла руку, чтобы хорошенько врезать козлу, когда он вдруг сказал: "Прошу прощения, девушка, не ожидал встретить здесь такую красавицу". Засмотрелся. От дежурного комплимента у Татьяны Аристарховны закружилась голова. Она уже поняла, что ошиблась, и стоящий перед ней джентльмен просто похож на бывшего мужа. Да и различий в них куда больше, чем сходства. Странно, что она вообще могла принять этого мужчину за кого-то другого. Более того, за конкретного другого. — Скажете тоже, девушка. Створки лифта как раз разъехались в стороны, и она увидела свое отражение в большом зеркале. Оказывается, она улыбалась. А еще покраснела до мочек ушей. — Вам на какой этаж? — И мне туда же. И Гриева сказала после его ответа. — Поедемте вместе. Они не просто ехали вместе, но и вместе вошли в приёмную одной компании. То, что открылось их взорам, не могло быть общей галлюцинацией, а значит, происходило на самом деле.